при столь зыбких уликах. О, о позициях ла я только что рассказал. Ксавье нервно подался вперед. А меж тем я чувствую интуиции. Но наш бригадир подобные термины встречает неприязненным ворчанием. Бестужев ощутил щекочущий холодок азарта. «Представим, что вы правы», — сказал он. «Вы совершенно правы. Предположим, по каким-то своим причинам Рокомболь взялся проделать для Кровошоли эту работу. И именно так мне и думается». Ле отказывается связать этот налет с Гравошолем исключительно от того, что похищены были камушки. — Если бы Гравошолю понадобилась большая сумма, — говорил он, — Гравошоль поступил бы привычным для себя образом, ограбил какой-нибудь мелкий банк на окраине, как он это уже проделывал раз шесть. Но ведь может он отступить от шаблона? — Попробуйте объяснить это Ле Морисьеру, — печально усмехнулся Ксавье. — Что в результате? — задумчиво произнес Бестужев. В любом случае, у нас на примете человек, который, неважно он был у ювелира или нет, давно и достаточно тесно связан с Гравошолем. Человек, способный кое-что знать о его конспиративных квартирах, о его сообщниках, вообще многое может порассказать о мсье Луи. Да, конечно, с безрадостным видом отозвался Ксавье с одной немаловажной оговоркой. С этим человеком не хотят связываться безнадежнейших улик ни уголовная полиция, ни наша бригада в лице Ла Морисьера, а железных доказательств просто неоткуда взять. Бестужев улыбался загадочно, весело, дерзко. «Полагаете, здесь есть повод для веселья?» — сердито бросил к Ксавье. «Вряд ли», — сказал Бестужев, все еще ухмыляясь. «А вот повод для действий, пожалуй, что сыщется. Парижская полиция с вашим ракомболем связываться не станет». «Ну а кто запретит это делать мне?» «Признаюсь вам по секрету, меня совершенно не пугают обширнейшие связи и знакомства Мсера Камболя, потому что они не настолько обширны, чтобы достать меня в Петербурге, причинить какие-то неприятности. Не будет ведь никакого международного скандала, я уверен». Ксавье уставился на него с неописуемым выражением «смесью ошеломлений и радости, нешуточной надежды и опасений». «Грубо говоря, я чихать хотел на связи Мсьера Камболе», — продолжал Бестужев. «Собственно, откуда мне о них знать? Я дикарь, московицкий варвар, мне простительно быть нахальным и грубым. Гартунг и не то уладит. Мне потребуется ваша помощь, к Ксавье». «О, не беспокойтесь, я не собираюсь подставлять вас под удар. Вас словно бы и не существует в этой истории. Это мы, понимаете, мы по своим каналам, с помощью своих источников узнали кое-что интересное о Ракамболе». И бесцеремонный российский жандарм, никого не спрашивая, решил изобразить слона в посудной лавке. — Но на чем вы его будете колоть? — Я и сам пока не знаю, — серьезно сказал Бестужев, но непременно буду в самом скором времени. — От вас, разумеется, потребуется некоторое содействие. Вы дадите мне все сведения, какими только располагаете о Ракамболе. И еще. Вы по своему положению в бригаде можете взять пару-тройку агентов и поручить им... «Наружное наблюдение за кем-либо». «Да, разумеется. Вот и отлично», — сказал Бестужев деловито. «Не теряя времени, сразу же, как только мы расстанемся, пустите агентов за ракомболем. Выясните, что он делал в последние дни, с кем встречался, где бывал, кто навещал его. Ну, думается, вас не надо учить. Повторяю, вы в стороне. Вы всего-навсего собираете сведения». И ни одна живая душа не узнает, что их дали мне вы, слово офицера и дворянина. — Ну, готовы вы поймать фортуну за подол? Ксавье молчал, охваченный нешуточной борьбой чувств. Глядя на него с ухмылочкой, Бестужев произнес, — Портос, ваш баронский титул сидит на одном коне с бафором. Ну, или решимости не хватает? С отчаянным лицом человека, вынужденного чертя голову кинуться в холодную воду, Молодой инспектор махнул рукой, — рискнем, господин майор. Если бы он знал непереводимое российское «авось», он бы его и произнес. Но, в конце концов, не в словах суть. Глава 9 Человек из общества. Когда звякнул колокольчик у двери, Бестужев чуточку удивился. Ксавье должен был появиться не ранее, чем через час. Никто из людей Гартунга к нему вроде бы не собирался, а больше никто в огромном Париже не и не знал его адреса, вообще не подозревала его существование Консьержка, быть может? Впрочем, противника недооценивать нельзя, особенно если учесть, что кто-то в том кафе мог его все же опознать, несмотря на личину ухаря-купчика. Открывая дверь, он встал так, чтобы в случае опасности...